Глава двадцать вторая. Некоторое время едем молча, генерал о чем-то задумался, а я погрузилась в пучину воспоминаний и своего личного горя, стараясь обычно просто не думать и не вспоминать, но встреча с людьми из нарядия разбередила и без того незаживающие раны. А возлюбленный? э э что? Правда, генерал молчал-молчал, и вдруг такой вопрос, непонятно о чем и к чему. Ты говорила про своих близких, но не сказала, был ли у тебя возлюбленный. Муж вряд ли, с учетом твоей невинности. Но молодая, красивая, любимая, всей страной жрица. Или ваш культ запрещает отношения у жрецов? «Нет, не запрещает», — вздохнула. «Были ухажеры, ну, может, и возлюбленный был». «Ты не уверена? Как так?» «До того, как он стал жрецом, наше общение можно было назвать отношениями. Но потом у него стало мало времени». Да и дар он получил очень специфичный, с таким очень сложно иметь возлюбленных. А потом... И я стала жрецей. Ну, и сошло все на нет. Какую же силу принял твой бывший возлюбленный? Он стал жрецом смерти. Уже при жизни они становятся немного мертвыми. Это как? Я не жрица смерти, чтобы точно ответить на этот вопрос. Говорят, что это дар действительно очень специфичный и с истоком связан не полностью, Исток только дает возможность выбранному им человеку получить этот дар, но чтобы обрести полную силу, будущему жрецу для связи с миром мертвых приходится отдать часть своей души за грань. Из-за этого жрецы смерти становятся гораздо менее эмоциональными. Как интересно. Жрецы знают, что людей ждет после смерти. Точно об этом можно узнать только умерев. А такие жрецы могут видеть знак смерти над живым существом, которое скоро должно умереть. Если задать вопрос жрецу напрямую, он сможет сказать, когда и как ты умрешь. Самые сильные старые жрецы могли снимать метки. Пусть не все и не у всех. В нашей стране было много долгожителей. А еще они могут перевоплощаться в крылатых, человекоподобных тварей с косой. Мрачно произнес Соул. Невольно усмехнулась. Все же прямое столкновение со жрецами произвело на генерала большое впечатление. К слиянию энергии... Своего дара жрицы смерти прибегает реже всех. И только в самых крайних случаях. После каждого такого слияния они становились еще чуть менее живыми. И как ты умрешь, Эль? Сколько тебе еще отведено лет? От удивления даже обернулась к Соулу. С чего вы решили, что я это знаю? Я ведь не была жрицей смерти. Неужели ты не спросила об этом у своего друга? Нет. Неужели не интересно «Иногда лучше знать меньше». Только обернувшись к генералу, заметила, что основная часть войска осталась далеко позади. «Зачем мы так далеко уехали вперед? Это разве не опасно?» «Не настолько далеко. Ты действительно считаешь, что для меня тут может быть что-то опасно?» «Вы все-таки генерал имперской армии. Многие за счастье посчитали бы вас убить. А мы еще едем сейчас рядом с лесом. Вдруг шальная стрела из-за деревьев прилетит?» «Не понимаю». Ты так обо мне беспокоишься, недооцениваешь, желаешь оскорбить или шутишь? Думаешь, мага так просто убить? Я не знаю, мне про магов мало что известно. Как ни пытались, опасно прищурившись, надменно и холодно начинает говорить генерал. Меня не смогли убить всем скопом даже твои любимые жрецы, ставшие аватарами своих сил, а уж от какой-то стрелы. Громкий хруст ломаемых веток. а то из стволов деревьев, рычания, мелькнувшая огромная черная тень, и в следующее мгновение боевой генеральский конь с диким ржанием падает на бок от мощнейшего удара. Я думала, будет больно. Падение лицом на землю с высоты еще и мощный боевой конь сверху придавит, но ничего подобного. У генерала оказалась нечеловеческая реакция. Он успел за эти короткие мгновения соскочить с коня сам, еще и меня заодно сдернуть. Он приземлился на ноги, и моя встреча с землей оказалась вполне мягкой. Перед нами, ощеря в страшную пасть, стоит огромный черный монстр. Это не человек и не животное. Оно не похоже ни на что. Я такого никогда не видела и не знала. Чудовище внушает ужас. Только один его вид парализует. Соул выходит вперед, загораживая меня спиной. Все происходит очень быстро. Оно нападает, но генерал отражает атаку своей магии. Оно отскакивает и недовольно утробно рычит. Ехавшая поблизости небольшая часть воинов спешно пробует атаковать чудовище. на нас с легкостью разбрасывает людей, словно легкие веточки. Сол атакует магией, воинами, мечами и стрелами. И вроде бы чудовище начинает отступать к лесу. Все тянутся за ним, а я остаюсь возле упавшего коня. Он не может подняться из-за тяжелой брони на нем. Он жалобно просящий ржет и неотрывно смотрит на генерала, словно рвется в бой на помощь своему хозяину. Хочу помочь коню. Дрожащими руками пытаюсь расстегнуть сковывающий его доспех. И тут у меня волосы на затылке зашевелились от ужаса. Позади себя услышала тихий утробный рев. Это чудовище, здесь было не одно. Генерал со своими людьми не успеют меня спасти. Да им сейчас они до меня. Я думала, что не боюсь смерти, даже желая ее, но нет. Сейчас я испугалась именно за свою жизнь. Резко обернулась. Оно передо мной. Не спешит нападать и словно упивается моим страхом. Конь уже хрипит, но так яростно и пытается дотянуться уже до меня и прикрыть своей головой, я понимаю, что все, это конец. Мне нечего противопоставить этому монстру. Поднимаю руки в защитном знаке, отворачиваюсь и закрываю глаза. Не хочу видеть перед своей смертью оскаленную пасть. Чудовище почему-то перестало рычать. Ничего не происходит. Медленно поворачиваю голову обратно и осторожно открываю один глаз. Оно прямо надо мной. Склонилось свою оскаленную морду и дышит зловонным трупным дыханием. В красных маленьких злых глазах словно раздумий и сомнения. Но вот оно широко открывает пасть, и... Ярко-алая вспышка, и голова монстра уносится далеко от тела. А на меня выливается целая река зловонной зеленой жижи. Что у монстра была вместо крови? «Ты в порядке, Эль?» спрашивает оказавшийся рядом Соул с пылающим алым мечом наперевес. «Да, у меня все чудесно», — не без иронии отвечаю я. «Шутишь, значит, в порядке». Соул протягивает мне руку, а когда моя ладонь оказывается в его... Рывком поднимает меня на ноги. Поворачиваю голову, чтобы посмотреть, как там другой монстр поживает. Но генерал, не дал мне этого сделать, развернул к себе. Не смотри. Одному из солдат не удалось выжить. Зрелище даже для бывалых не самое приятное. Тот монстр мертв? Да, ты знаешь, что это за существа. Широко распахнув глаза, в удивление смотрю на Соула. Нет, откуда бы. С чего вы вообще подумали, что я могу знать? Ты знаешь много мифов о необычных существах? Может, на твоей родине знают и об этих? Нет. Мне вообще кажется, что это порождение чьей-то злой магии. К месту происшествия спешно подтягиваются остальные военные. Стало не до разговоров. Скомандовали привал. Кого-то отправили на проверку и зачистку близлежащего леса. Командование отправилось совещаться в шатер, правда, не сразу. Сначала Соулу потребовалось отмыться, ведь ему тоже перепало немало зеленой слизи. Естественно, мыться он пошел вместе со мной. В этот раз я прям с готовностью быстрее генерала стянула себя липкую вонючую одежду и нырнула под душ.